Синди смотрела убийцы прямо в глаза. Во всяком случае, именно такой взгляд был у Йоркширского терьера весом не более двух фунтов. Похоже, он был твердо уверен, что может в клочья порвать целую стаю голодных ротвейлеров, лишь на том основании, что предки его были выведены для борьбы с канализационными крысами. Десятки цветных фотоснимков лежали на столе. Еще сотни мелькали на мониторе компьютера. И на каждом красовался сержант Йорки и его любимая и верная подружка по играм, четырехлетняя девочка по имени Натали. Студия «Синди» под названием «Южный Майами» успешно работала на протяжении вот уже нескольких лет. На портретами она занималась лишь три дня в неделю. Таким образом, оставалось время на съемку двух каталогов и другую работу. Студия размещалась в старинном и очень уютном доме. Маленький двор, обнесенный нарядной белой изгородью. Служил прекрасным фоном для снимков на открытом воздухе. Работая с животными, Синди предпочитала вести съемку именно во дворе. И продиктовано это было не только эстетическими соображениями. Тихий стук в дверь прервал ее размышления. В кабинете Синди находилась одна но в студии всегда был кто-то еще. Со времени нападения на нее психопата прошло уже пять лет, и хотя район, где находилась студия, считался вполне безопасным, по вечерам после наступления темноты она никогда не оставалась одна. Сегодня пришла мать, принесла ей обед. «Ну как ты тут, дорогая?» «Работаю, мамочка!» Тарелка с цыпленками и тушеными овощами осталась нетронутой. Синди только сдвинула ее на край стола. Рабочее место освещала яркая лампа. Свет галогенов отмечал центр комнаты. Углы ее тонули в полумраке. Снимки мало чем отличались друг от друга. Неудачное Синди откладывала в сторону, лучшее разглядывала через увеличительное стекло. Она пыталась добиться магического совершенства при работе над портретом маленькой девочки и ее четвероногого друга. «Ты уже несколько часов тут сидишь», — сказала мать. Синди подняла на нее глаза. Это важно. А здоровье тебе не важно, проворчала мать и покосилась на тарелку. Даже не притронулась к еде, так не годится. Еще никто не умер, отказавшись от обеда. Мать приблизилась к Синди, нежно убрала волосы, упавшие на лоб. Кто-то подсказывает мне, что это не единственный обед, от которого ты отказалась на этой неделе. Оставь, мама, я в порядке. Мать взяла дочь за подбородок и заставила посмотреть прямо себе в глаза. Этот воспитательный прием, дескать, смотри на меня, говори всю правду, она использовала еще когда Синди была ребенком. Эвелин Пейдж осталась матерью-одиночкой, когда дочери едва исполнилось девять, и морщины озабоченности, избразившие лицо, свидетельствовали о том, что приходилось ей не сладко. Нет, нельзя сказать, что она выглядела старше своих лет. Скорее, она вела себя постарчески еще задолго до того, как волосы ее посидели. Словно покойный муж забрал с собой ее молодость и живость, заставил почувствовать себя старше, чем она была на самом деле. «Вы только посмотрите на эти глаза. Когда последний раз ты как следует выспалась, а? «Было много работы, а Джек говорил мне совсем другое». Рассказывала о моих снах, да? Да. И тут вдруг Синди почувствовала, что ее предали. Впрочем, она понимала, Джек вовсе не сплетник. Ведь именно он помог ей пережить самое трудное время, и не стал бы рассказывать матери об этих снах, будь Синди ему безразлична. Что же именно он тебе сказал? Что ты плохо спишь, что тебя мучают кошмары об Эстебане. Это не совсем кошмары. Да, просто такие сны, что по ночам боишься глаза закрыть. Да, верно. А давно это у тебя? С октября. Так долго? Но не каждую ночь. В октябре это произошло в первый раз, в годовщину того дня, когда Эстебан, ну, ты знаешь. И что сказал на это Джек? Он сочувствовал, старался поддержать. Я вовсе не придаю с нам такого ужасного значения. Ни к чему хорошему это не приведет. Особенно сейчас мы хотим завести ребенка. «Да, понимаю. Но к снам. Ты видела в них только Эстебана?» Казалось, Синди смотрела прямо на мать, но на самом деле мимо нее. «Всегда начинается с того, что я вижу его. Кто-то маячит за окном, слышу шорох опавшей листвы всякий раз, когда он делает шаг». Большие хрустящие листья, имея засыпана вся земля. И знаешь, все это больше похоже на осень, которая бывает на севере, а не у нас во Флориде. На улице темно, но я слышу каждое его движение, шаг за шагом. Ужас, прямо мурашки по коже. Тогда я иду к задней двери и вижу, это не Эстебан. Кто же? Просто листья кружат на ветру. Потом один из них попадает в дверь. Хлопок. И на пороге он. Эстебан? Нет. Тут Синди умолкла на секунду, ей не хотелось продолжать. Не он. Папа. «Интересно», – пробормотала Эвелин и слегка вздрогнула, – «ты уверена, что это отец?» «Да». «И он пришел к тебе и выглядел при этом не старцем, а тем молодым мужчиной, каким ушел из этой жизни?» «Он выглядел как привидение, но я точно знала, это он». Ты с ним говорила, да? О чем? Ему нужен был Джек. Мать откашлялась. Что это означает? Зачем ему нужен Джек? Он хотел, чтобы Джек сыграл с ним партию в покер. Это довольно. Слово интересно так и замерло на губах. Теперь понимая, почему ты плохо спишь. Но все мы порой видим самые странные сны. Как-то раз мне тоже приснилось, что я разговариваю с твоим отцом. Но выглядел он совсем по-другому. Копия Джона Уэйна. Он даже назвал меня Пилигримом. Это совсем другое. Это совсем не то, что Эстебан, который вдруг возникает у моей двери и при этом похож на отца». Нет, здесь одна мысль словно перетекает в другую. Приходит папа, завладевает моим сном, делает все, чтобы я перестала думать об эстебане. Что ж, похоже на правду. А разве не заставляют тебя думать только о приятном люди, которые хотят, чтобы ты перестала бояться? Я тоже так сперва подумала, но меня все равно пугает этот сон. Особенно то, как отец требует Джека. Ну а Джек что думает по этому поводу? Я ему не рассказывала, зачем тревожить. Именно, и тебе тоже не о чем тревожиться. Эстебан мертв. И все, что он тебе сделал, он уже никогда не повторит. Знаю. И ты не должна позволять, чтобы он прокрадывался в твои сны. Да я не позволяю. Просто не могу его остановить. Должна заставить себя проснуться. Мама, я не могу управлять своими снами. Должна научиться. А тебе удается? Иногда. Это зависит от того, что я читаю или о чем думаю перед сном. Но ведь не всегда же. Эвелин хотела было возразить, но не стала. Ей вдруг показалось, что так будет нечестно. Нет, конечно, не всегда. И никто не может, особенно когда эти сны пытаются что-то тебе сказать. Не обманывай себя, Синди. «Сны есть не что иное, как отражение наших собственных мыслей. Они никак не могут рассказать тебе о том, чего ты не знаешь. Неправда. Этот сон о папе и эстебане, он определенно предостерегает. чего? «Пока не знаю, но точно такой же снился мне и раньше». «И всякий раз после этого случалось что-то плохое». Это предупреждение. Не надо так. Это всего лишь сон, ничего больше. Значит, ты мне не веришь. Мать опустила глаза. Тебе тоже снился такой же сон? Перед тем, как он умер папа, сказала Синди. Ты знала, что он умрет. Не надо преувеличивать, дорогая. Это не преувеличение. Вспомни, тебе приснилась его мать, и она несла на руках мертвого младенца, а через неделю он умер. Откуда ты знаешь? Тетя Марджи рассказала. Марджи, младшая сестра Эвелин, была известной в семье болтушкой и сплетницей. Эвелин нервно сощурилась и ответила, «Это никак не связано». Но почему тебе приснился именно этот сон, как думаешь?» «Потому что я переживала, беспокоилась об отце, и эти тревоги нашли отражение в снах, вот и все». В комнате повисло молчание, словно обе они не верили в это утверждение. Потом Синди сказала, ты передала это мне. Что передала? Способность предвидеть события во сне. Ты что же думаешь, у меня какой-то особый дар? Нет, это проклятие. Глаза их встретились у них не было ни ненависти, ни презрения, одно лишь сочувствие. Мать не выдержала первой, заморгала и отвернулась. «Смотри, не засиживайся», — сказала Эвелин, — «и постарайся сегодня выспаться хорошенько». «Постараюсь», — «как только Джек вернется». Мать нежно взяла в ладони лицо Синди, поцеловала в лоб, затем, не говоря ни слова, вышла из круга света, отворила двери и ушла. Синди снова осталась одна. Взгляд скользил по фотографиям, разложенным на столе. Хорошо, что мама не стала больше задавать вопросов. Синди вовсе не была уверена, что смогла бы объяснить ей. Брать маме бессмысленно. Она бы сразу догадалась, что это неправда. А сказать правду означало еще больше расстроить ее. Странные сны. «Представляю, что бы было...» если бы я ей показала. Синдия поднесла к глазам увеличительное стекло и в последний раз взглянула на лежавшую перед ней фотографию. Любитель, возможно, и не заметил бы, но у нее взгляд был натренированный. И никакой ошибки здесь нет, Синди не сомневалась. Она поднесла в указательный палец к снимку медленно и осторожно, так подносит руку к огню, и вот кончик пальца уперся в нижний правый угол. Да, именно здесь, на одном из девяносто шести снимков, которые она делала на улице различалась чья-то смутная тень. Казалось, холод пошел от тени по пальцу, и все тело пронзило ознобом. Она рассматривала этот снимок под разными углами, то подносила увеличительное стекло почти вплотную, то снова отодвигая его. Нет, никакое это не облако. И не ветка дерева, согнувшаяся от ветра, это очертание человека. Папа, прошу тебя, еле слышно прошептала она. Пожалуйста, оставь меня в покое. Она сунула снимок в конверт и выключила свет.